Глава 30. -е. «Что, ребят, какие-то проблемы?» Подошел я к отдельно стоящей и чего-то ждущей парочке. «Да, мы передумали, хотим обратно уйти», — начала девушка. «Без проблем, по пять золотых с каждого», — тут же ответил им, навязывая невыполнимые условия. Че? нахмурился паренек. «А ты думал, я турбюро открыл, место секретное показал, а вы носом поводили и свалить под шумок решили? Телепорт с ограничениями?» чего это я должен места всяким фифом и подкаблучником забивать? Вместо нормальных парней и девчат, а? Чего молчите? Условия вы знали до того, как согласиться. А теперь задние включаете. «Миш, и ты будешь это терпеть?» Стала распаляться курица. «Нет, этой парочки в моем уютном уголке точно не будет. Внутрь убежища я эту гюрзу не пущу. По крайней мере, первое время. Другим, опять же, полезный урок». «Естественно, будет, если жизнь дорога», — тыкнул пальцем в Мишу и приказал сдать все выданные вещи, купленные мной. «Ирина, подожди! Дмитрий, просветите! Не знаю, как вас по отчеству!» С вопросом посмотрел на меня мужик, впрочем, слушать его желания не было. «У меня нет времени на переговоры. Условия я выставил. Вариантов вернуться у вас куча. Можете своими ногами. По горному склону и перевалам. Можете за телепорт заплатить». «Дмитрий, мы согласны на ваши условия, мы будем работать на вас!» «Михаил!» «Заткнись, дура!» — рявкнул Миша на свою глупую подругу. «Мы согласны! Сейчас же все подпишем! Простите за отнятое время!» — кричал он мне, пока я топал кляксе. «Поздно, Миша! Клякса!» — поманил пальцем летающие чернила, как только дух закончил с подписанием 37-го договора. «Так, условия для Оксаны добавляй». Предоставляю ей место в управляющем органе города после его формирования. Ставка — три серебряных в день в течение первых 30 дней, а затем либо согласуем новую, либо оставим старую. Как будущему члену управления отдельная комната. Ее обязанности — курирование всех новоприбывших, распределение их на работы, поддержание дисциплины и обеспечение справедливого распределения ресурсов между жителями, недопущение фактов насилия между жителями убежища. «Будет сделано, хозяин!» — пивнул Клякса. «И еще один контракт для той парочки идиотов. Тот же первоначальный договор, но с оговоркой, что им запрещено находиться в убежище за исключением моего личного распоряжения. В случае безропотной и ответственной работы на благо убежища, отсутствия замечаний и претензий к ним со стороны других, мной будет отдельно рассмотрен вопрос о включении их в перечень жителей через месяц». «Они могут в любой момент уйти своим ходом, спустившись с горы. От убежища им будут предоставлены двухместная палатка, теплые спальники и инструменты для работы. А теперь кинь предложение Оксане и иди за мной». Развернувшись, зашагал к той самой парочке. «Внимание! Вы заключили контракт с Оксаной. Получено 200 единиц опыта». «Отлично! Профсоюзница подписалась. Теперь организация убежища и быта — ее проблема». «Я в это темное дело лезть не собираюсь. У меня свои интересы и приоритеты». «Так, вы двое, туристы. По горам когда-нибудь лазили?» «Нет, Дмитрий, прошу, простите, она после переноса сама не своя». «Ну да, ну да, конечно, я все понимаю, и поэтому ловите условия ваших персональных контрактов». Долгие две минуты ждал от них ответа, пока пошушукаются, пока устанут обвинять друг друга. В итоге Миша чуть не втащил свои пассии и, едва сдержав себя, с грустью подписал условия контракта, осознав, что ничего там менять не будут. «Внимание! Вы контракт с Михаил Лопатов. Получено 150 единиц опыта. Внимание! Вы заключили контракт с Мириримина. Получено 100 единиц опыта». «Ну и имечка бляха!» «Ну вот, я вас и поздравляю. А теперь всем внимание! Клякса! Принять боевую форму!» Ручной монстр вырос в десять раз, возвысившись над землей и злыми красными глазами постреливая в испуганную толпу. «Хранителя, что должен и будет оберегать нас с вами от всяких бед, зовут вовсе не Клякса. Для всех вас он воплощенный седьмой дух Титана Танатоса, темный хранитель. А те, кто решит найти лазейку и пакостить другим жителям убежища и лично мне, после Верховного Суда я позволю ему пожрать душу неблагодарного». Вас души, как местных людей, не очень вкусные. Можно я сперва попробую предателя?» «Можно. Если не понравится вкус, разрешаю скинуть с обрыва». Кивнул я ему, отчего словил не самые добрые взгляды. Но только на мгновение. Стоило перейти от кнута к прянику, как новоприбывшие тут же поменялись в своих мыслях, как ветер меняет наклон травы в поле. «Все вещи, что вы принесли с собой, здесь». Берите, разбирайте, пользуйтесь. Оксана, организуй народ. Все открытия и находки в убежище записывайте и при моем возвращении докладывайте. Помещение разделите под склад, под проживание, под трапезную и так далее. Клякса, ловушки все убраны. Да, мой господин. Отлично. Короче, несите вещи к дверям. Оксана, у тебя пять минут, потом идем на экскурсию. Покажи, где что». «Куда ходить можно, а куда ходить нужно?» «А где здесь туалет?» Решила уточнить одна из дам. «Я пока сам не нашел. Организуйте по уму место снаружи. На первое время поставьте кабинки аля сельский романтик. Если найдете что-то толковое в самом убежище, отчитайтесь. Как-то же местные тут жили до да нас с вами». Я дождался Оксану и, вызвав меню, открыл дверь. «Боже, что это?» «Кости прошлых жителей. Они все были великими воинами. Их нужно похоронить с достоинством. Клякса, ты выяснил чего-нибудь?» «Погревальный костер!» «Дерево мало. Тогда так. Сложить у одной из стен, ограждающих наше уютное плато снаружи, и дождаться меня. Как принесу дерево, устроим достойные проводы. Все, пошли дальше!» Мы двигались от одного помещения к другому. Я показал Оксане храм и сообщил, что доступ в святилище закрыт для всех, кроме меня. Показал и основные помещения дворца, захламленные мусором, паутиной и пылью, объяснив, что помещения заброшены и все нужно очистить. «Само убежище рассчитано на скидку на 500 человек. Насколько рассчитан город снаружи, не знаю, но по площади там несколько тысяч точно разместятся. Весь вопрос в этажности домов. Первое время будет просто палаточный город». Затем начнем расти и развиваться. Тронный зал — место для собраний и приемов. Трон, само собой, мой. Дальше — спальня короля. То же самое, без спроса не входить. Максимум — вытереть пыль до да порядок навести. Кстати, секунду. Я вытащил куб и положил на подходящее место, чтобы он развернулся. Так, где это? Ага, вот. Клякса, держи магические светильники. Присобачить нужно в темных местах, где постоянно будут находиться люди. «Что такое присобачить?» «Приделать, повесить, настроить, чтобы работало». «Хорошо, присобачу». Тут же сориентировался дух. «И это, давай форму чибика принимай обратно». «Не знаю, что такое чибика, но я догадался, о какой форме вы говорите, мой повелитель». Приступил к метаморфозам обладатель щупалец. «Дальше. Оксана, идем за мной». Отправился в бывшую не то тюрьму, не то карцер. «Смотри, тут места много, но много и всякой живности стрёмный ползает. Самое опасное я истребил, но остались многоножки, жуки и насекомые первого-второго уровня. Самых низкоуровневых время от времени отправляйте сюда подтягивать левел. Тех, кто в будущем планирует ходить в разведку, если таковые появятся, можно тоже отправить оттачивать навыки. Хотя эта мелочь совершенно безобидна». «Какая же мерзость!» а Что то было?» «Там что-то зашевелилось!» — заверещала просоюзница. «Оксана, слезь с меня!» «Ой!» «Не ой! Идем! Это источник пищи! Рыба и река! Вот, смотри! Вода ледяная, проточная, кристально чистая! Зелень от нее хорошо растет! Глянь! Мох, папоротники какие-то! И заметь, без солнечного света! Растения беречь, толпой сюда не ходить! Микроклимат не рушить!» Рыбу ловить на снасти, что я купил. Сетку привести в порядок, зашить, подлатать. Не знаю, сколько там этой рыбы. С учетом того, сколько здесь жило пауков и питалось ей до этого, думаю, много. Но все равно лишиться источника еды не хотелось бы. Поэтому если рыба икрой надутая, выпускаем. Мелочь меньше ладони тоже. Идем дальше. Мы отправились к подземельям других ярусов, проходя через ступени. Никакой ветер мне больше не мешал шли по наклонной вверх, поднимаясь все выше и выше. «Тут какая-то хрень, закрытый и недоделанный туннель, переходящий в тупик и полуобрушенную шахту. В шахте живет еще один дух, сейчас мы с ним познакомимся». «Боже, что за жуткое убежище! Надеюсь, больше никаких тварей здесь не будет?» Только и выдохнула Оксана, полушепотом произнося свои желания. «Скарбник! Ты где? Выходи! Скарбник! Эй, ау!» Лякса, ты что, опять его обидел? прокричал я восьму шахты, но так ничего и не увидел. По выражению моськи злого духа, сопровождающего нас, стало ясно, что мое указание он, по крайней мере, частично, выполнил. Только вот хранитель шахты подписывать контракт так и не захотел. Скарбник! Помоги с шахтерами определиться, а! Хочу их нанять, но не знаю, сколько человек нужно и где брать инструмент. А! Шахтеры! Всех бери! Там очень перспективные туннели могут быть. Я чую не только серебряную, но и иные руды. Кстати, инструмент можно заказать у Всесильной через меню Место Силы. Наверное. Я точно не знаю. Но мне так кажется. Странно. Откуда у меня эти знания? Прямо над нашими головами, отделившись от тьмы потолка, свесился дух, удивительным образом напоминая маньяка, увидевшего в парке беззащитную жертву. «О чем это он?» Оксана, удивленно хлопая ресницами, рассматривала странного хранителя шахт. «Воин, что это за самк ты привел? В моих пещерах такие редкость. Не помню даже, когда последний раз ее видел. Разреши пощупать?» Скарбник заинтересованно склонился над Оксаной и начал ее обнюхивать. Дай мне тоже разреши пощупать?» Тут же сориентировался клякса, начиная тянуть к ней свои щупальца. Оксана вся покраснела и резко отпрыгнула как от Рогатого, так и от второго духа, пугающего своими тентаклями. «А ну, цец! «Я сам еще не щупал толком. Так что нельзя. Оксан, не бойся, они шутят». Оскарбник говорил об особенностях некоторых городов. «Как в Бобруйске? Ты о чем-то подобном рассказывал». С опаской косясь на духов, Оксана старалась сдерживать свой голос и страх. «Именно так. Скарбник, я найму людей, но ты возьмешь над ними и руководство». «Будешь помогать, подсказывать и командовать, но сначала ты должен стать частью убежища». Начались торги, в ходе которых я подписал договор на сотню лет с правом продления мной и моими наследниками. Для относительно бессмертного духа — капля в море вечности. Пришлось пообещать отдавать самому скарбнику часть добытых ресурсов, а если быть точнее — 10%. Впрочем, такое положение дел вовсе не расстраивало. Под его руководством процесс добычи пойдет быстрее и надежнее, так что эти 10% многократно перекроются прибылью. Не знаю, правда, что со всей этой рудой делать. Нужна кузня и кузнец. «Я и сам могу кузнецом стать. Да не простым. Мне для этого только нужно стать сильнее. Намного сильнее, чем сейчас. Чем богаче я буду, тем больше богатств смогу вложить в собственную силу». Поделился новостью Скарбник, и я понял, что это отличный вариант и двойной джекпот. Уж не знаю, какой из него кузнец, но дух, способный прогрессировать от успехов в освоении шахты, однозначно пойдет убежище только на пользу. Сильный дух, сильный козырь в борьбе за место под солнцем. Внимание! Вы заключили контракт со Злым Духом, хозяином шахты Скарбником. Получено 500 единиц опыта. Получена карточка номер 37. Карточка номер 37. Во по избежание повторения катастрофы система вычеркнула те элементы развития цивилизации, которые привели ее к краху. Зачастую это выражается в ограничении определенного уровня технологического развития, исчезновении и замене на аналоги части химических элементов и других факторов, приведших к угасанию цивилизации. «Ух ты! Одно из моих предположений по огнестрелу и электричеству подтвердилось». Любопытно, чего лишили других цивилизаций, пока не особо с ними удалось пообщаться. За это время накопилось немного маны. Решил не откладывать и активировал магию, награждая переселенцев и одного духа статусом «житель убежища». Чуть погодя свернул лагерь, вытащив из него 90% барахла и оставив только вещи первоочередной важности, которые просто неохота таскать в рюкзаке, снижая подвижность. Запасное оружие, резервная экипировка, немного еды. Груши, яблоки, бананы, апельсины системные. Все, что было. А было суммарно десять единиц съедобных системных фруктов и немного овощей. Из последнего хотел сварить суп, но туда бы еще хотя бы одну картоху да лучок. Так, соль чуть не забыл. В лагерь отправился мешочек с запасом. Аж целых пять килограммов. Надо бы еще починить кистень, но тут требуется временно поразмыслить. Предыдущая конструкция показала, что хрупкое изделие никуда не годится. Придумать бы что-нибудь получше и понадежнее, но с аналогичным эффектом. Клякса, если я найду пустой внутри металлический шар и туда соль засыплю, он нанесет тебе урон? Да! Для игнорирования физических атак нужна бесплатность. Духи проходят сквозь все попадающие по ним объекты, но соль вступает в реакцию в любом случае. А как тебя тогда мечами рубили? Так я же тебя не какой-то вшивый призрак. Я высший злобный дух. Я могу с легкостью материализоваться. Да и, по правде сказать, в бесплодном состоянии не работают ни рецепторы, ни ощущения. Поэтому такие, как я, и искарник по возможности предпочитают воплощаться. Переход между формами происходит почти моментально. А скелеты? У них силу смерти содержало оружие. «Она тоже губительна для нас, как и свет, лечение, святая магия, заговоры и некоторая другая волжба. «Да, я помню, как оно жглось. Оружие мертвых. Ладно, пойдем наружу». Закончив все дела в лагере и пожелав приятного размещения, посвятил всех прибывших в жители убежища. Дал доступ Оксане к дверям убежища наружу, и все. Больше никакими правами ее не баловал. Она на испытательном сроке, в конце концов». Затем сбегал святилища, увидел, что до перезарядки источника осталось меньше шести часов, и решил не терять времени. Пойду обратно в темный лес, доберусь до запланированной точки и, как все разведаю, вернусь на отдых телепортом. Откатывается он сутки и позволяет прыгать в обе стороны. Причем возврат в точку телепортации, как я понял по прошлому опыту использования магической способности, доступен все время перезарядки. Но это не точно. Позже проверю. Но даже так, признаюсь откровенно, непрописанные особенности телепортации — обалдеть, какие удобные. Просто будь это банальный односторонний портал святилища, пришлось бы молиться на получение класса-скалолаза, чтобы спуститься с этих гор. Двинулся к порталу, зашел в него и вынырнул на поляну. Серая Марева схлопнулась и исчезла. Осмотрелся по сторонам. Как и думал, всякие мутные личности уже тут как тут. «Стой! Замер!» Ты кто такой? Куда портал пропал? Поглубже натянул шлем, крепче сжал щит и, повернувшись боком к пятерым потенциальным противникам в системном шмоте, ответил: Свои, разведка Филипыча, портал зачищен, все в порядке. Можете возвращаться. Тыщи да их! Из внутренних войск спецназначения, и глазом не моргнув, соврал я. И даже не пытайтесь меня назвать соблезубом, нос сломаю. У них своя работа, у меня своя. А нас почему в портал не пустила? потому что маны у меня не было. Нельзя больше портал так оставлять. Опасно это. Открыл, зашли, внесли все необходимое, закрыл. Если надо, обычным телепортом переместился сам. Вот в таком формате будем работать и дальше. Пронеслась в голове мысль. Слух же пришлось сказать, поддерживая легенду о работе местного феодального постапокалиптического КГБ по охоте на всякую муть, что их не пускало, так как данж был занят другой группой. Мной? Подотожил я и вложил меч в ножны, демонстрируя миролюбие. За последние два часа новости какие-то были. «Да ничего такого. Разве что говорят, мол, по ту сторону провала зомби проклятые в большом количестве собираются. Вроде как завтра объединенную миссию по зачистке сколотят и отправят». «Ясно. Ну, утром вернусь, уточню планы начальства. Бывайте, мужики». Я свалил, так и не узнав, кто передо мной. не требовалось время для восстановления». Ноги несли в Нагорный вал. Тратить золото на кирки по совету скарбника я не желал. Глубокая ночь даровала усиление параметров, а бонус от амулета одинокого волка решил увеличить мне интеллект на следующие 24 часа. Забравшись на очередной холм и тяжело вдохнув свежего воздуха, я перешел на шаг. Впереди у подножия небольшой горной гряды виднелся городок. Где-то тут еще и беглец, за чью голову вознаграждение дают, обретается. «Наверняка в одной из шахт заныкался. А шахты для меня еще бонус дают. Надо бы там осторожно побегать. Но сперва местных поспрашиваю и посмотрю, чего здесь можно добыть и насобирать». Левее нашелся тракт в обход холмов, что, петляя, вел в сторону Бобруйска. И по этому тракту, освещенному десятками факелов, двигалась очень и очень внушительная колонна. Люди шли груженные, причем тащили все, что только можно поднять и утащить». «Казалось, из города сваливают решительно все, даже старики и дети. Ох, не к добру это!» «Эй, мужик! Ты из Бавруська! крикнул из темноты разведчику подножия холма. Впрочем, с недавних пор темнота стала для меня привычным явлением, и я вполне себе неплохо его видел. «Да! Ты уже в курсе?» «В курсе чего?» «Что на горному, пиздец!» А, не уверен. Когда я выходил, таких новостей не слышал. А что случилось?» «Мертвяки идут! Тысячами! Забаррикардировались как могли! Оставили немного самых сильных бойцов для прикрытия! Ты тоже или с нами давай, или им помоги!» Начал он распинаться, двигаясь в сторону конвоя. «Керасин новости! Надо бы узнать получше!» Удивился я, тут же направившись в сторону спешно покидаемого Нагорного.